87-я ночь. Когда же настала 87-я ночь, она сказала, дошло до меня о счастливый царь, что Дау Альмакан велел царедворцу показать ему подать Дамаска, которую он вез. И царедворец показал ему сундуки с деньгами, редкостями и драгоценностями. Дау Альмакан взял их и раздал все войскам, ничего не оставив. И эмиры поцеловали землю Меж его рук и пожелали ему долгой жизни, говоря, Мы не видели царя, который бы давал подобные подарки. Потом они отправились в свои шатры, а на утро дау Альмакан велел им выезжать, и они ехали три дня, а на четвертый день увидели Багдад и вступили в город, и оказалось, что он украшен. И султан дау Альмакан вошел во дворец своего отца и сел на престол, и войска и визирь Дандан и цари дворцы из Дамаска встали перед ним, и тогда дау Альмакан приказал своему личному песцу написать письмо его брату Шаркану и упомянуть в нем о том, что случилось с начала до конца. А в конце написать «Тотчас, как прочитаешь это письмо, снаряжайся и явись с твоими войсками. Мы отправимся в поход на неверных, чтобы отомстить за нашего отца и снять с себя позор». А затем он свернул и запечатал письмо и сказал визирю Дандану «Никто, кроме тебя, не отправится с этим письмом, но тебе надлежит говорить с Шарканом мягко» и сказать ему, если ты желаешь царства твоего отца, оно твое, а брат твой будет твоим наместником в Дамаске, как он сообщил нам». И визирь Дандан вышел и собрался в путь. А потом Дау Аль-Макан велел отвезти истопнику роскошное помещение и постелить лучшие циновки. А у этого истопника длинная история. Однажды Дау Аль-Макан выехал на охоту и ловлю и воротился в Багдад. И один из эмиров предложил ему чистокровных коней и прекрасных невольниц, которых бессили написать язык. И одна из этих невольниц понравилась султану. И он уединился с нею и вошел к ней в эту ночь, и она тотчас же понесла от него. А через некоторое время визирь Дандан воротился из путешествия и рассказал Дауальмакану про его брата Шаркана, что тот идет к нему. «Тебе следует выйти и встретить его», — сказал он султану. И Дау альмакан отвечал «слушу и повинуюсь». И он выступил со своими приближенными из Багдада и продвинулся на один день пути и разбил свои палатки, ожидая брата. А к утру царь Шаркан прибыл с войском Дамаска, где были неустрашимые витязи и свирепые львы и разящие храбрецы. И когда подошли конные отряды, и налетели облачка пыли, и приблизились полки, и затрепетали торжественные стяги, Шаркан со своей свитой вышел навстречу Дау-Аль-Макану. И тот, увидев своего брата, хотел спешиться. Но Шаркан стал его заклинать не делать этого. И он сам спешился, и прошел несколько шагов. И когда он оказался перед Дау-Аль-Маканом, тот бросился к нему. И Шаркан прижал его к груди. И они громко заплакали и стали утешать друг друга. А потом оба сели на коне и ехали вместе с войском, пока не приблизились к Багдаду. И они спешились. И дау Альмакан со своим братом Шарканом вошли в царский дворец и провели там ночь. А на утро дау Альмакан вышел и приказал собирать войска со всех сторон и объявить поход и священную войну. И затем стали ждать, пока прибудут войска со всех земель, и всякому, кто являлся, оказывали почет и обещали хорошее, пока не прошел таким образом целый месяц, а люди все шли непрерывными толпами. И потом Шаркан сказал своему брату: О, брат мой, расскажи мне свою повесть. И Дау Альмакан осведомил его обо всем, что ему выпало, с начала до конца, и о том, какую милость оказал ему истопник. Вознаградил ли ты его за милость? Спросил Шаркан. И Дау Альмакан ответил: О, брат мой, я не вознаградил его до сего времени, но я его награжу с волей Аллаха Великого, когда вернусь из похода. И Шахразаду застигло утро